Глава десятая «Леди, вам надо собрать свои вещи, не заставляйте меня ждать!» Вновь прозвучали уже набившие оскомину слова. Я расхаживала по всей немаленькой комнате взад-вперед, не обращая внимания на этого Генри. В наглую тянуло время и, как могла, оттягивала момент, когда нужно будет уходить отсюда с чемоданом наперевес. Не хочу я уходить. Не хочу, и все. Вот чувствую просто, что мне нельзя покидать Авердон, Что в этом случае упущу что-то важное. Но как донести все это сначала до рыжего безопасника, а затем до упрямого бар... Извиняюсь. Элбана. Этот малой, который сначала показался мне довольно стеснительным парнем, оказался крепким орешком. Не зря его все же в сотрудники безопасности взяли. Ни на какие уговоры, мольбы или угрозы с моей стороны он не повелся, и теперь с непроницаемым видом стоял у двери, закрывая мне единственный выход. Хм, или не единственный. Я оглядела комнату и удовлетворенно кивнула. Похоже, отсюда можно выйти еще одним способом. Главное, незаметно и как бы невзначай отвлечь паренька, а для этого нужно было сменить тактику. «Хорошо». Я сделала глубокий вздох и устало села на кровать. «Тебя действительно не переубедить. Видимо, придется мне отсюда уехать». Краем глаза я заметила, как Генри расслабился и даже, кажется, улыбнулся. «Хм, прекрасно. повелся, значит. Только знаешь, я вчера ночью купалась в море и, когда вернулась в комнату, не принимала душ. Устала очень». Поэтому очень бы хотела принять его сейчас. Я мило улыбнулась и встала. А еще в Бордоне, откуда я родом, не такая теплая погода, как у вас во Авердоне. Поэтому мне еще нужно переодеться во что-то более подходящее, чтобы по прибытии домой не простудиться. Ты ведь не против? Я невинно и немного кокетливо улыбнулась, заметив проявляющийся румянец на щеках парня. Я, конечно, понимаю, приказ начальника был не спускать с меня глаз, но ты же не будешь следить за леди, когда она принимает ванну или переодевается. Генри теперь отчетливо покраснел, шумно сглотнул и не знал, куда деть глаза. Так, теперь нужно еще немного нажать, но главное не переусердствовать. Я, конечно, могу переодеться и при тебе, но как в этом случае отреагирует лорд деверт? Он ведь заметит, что я вышла в другой одежде. После этих слов я смущенно улыбнулась и расстегнула верхнюю пуговку на лифе платья. Это практически невинное действие, кажется, добило парня. Он шумно сглотнул, покраснел окончательно, буквально до кончиков волос, и, не оборачиваясь ко мне спиной, начал нащупывать ручку на двери. «Конечно, леди, переодевайтесь, я подожду вас снаружи». На этих словах парень выскочил за дверь, словно ошпаренный, закрыл ее за собой, а я усмехнулась и смогла, наконец, расслабленно выдохнуть. Само собой, ни в какой Борден я уезжать не собиралась, поэтому нужно было придумать, как мне остаться на острове или хотя бы во вердане. А чтобы это придумать, надо было хотя бы выбраться из комнаты, желательно незамеченной. Дверь для меня была заблокирована, поэтому оставалось окно а точнее терраса. Несмотря на то, что я заложила себе достаточное количество времени на побег, ведь на принятие ванны и переодевание у настоящей леди должно уйти не меньше получаса, а то и больше, то терять его было категорически нельзя, поэтому я выскочила на террасу и огляделась. Итак, что мы имеем? Дома вид лианами и плющом, которые проходили как раз рядом с моим балконом. Это, несомненно, плюс. Так как прыгать в кусты со второго этажа я бы не рискнула. Ну, только если совсем в крайнем случае. Теперь люди. Осмотрев окрестности, я заметила несколько безопасников у моря. Двоих у входа и еще троих, расхаживающих под окнами, которые как раз сейчас проходили под моими. Я пригнулась и подождала, когда они отойдут от меня на достаточно большое расстояние. А уже затем подергала лианы, проверяя на прочность. Так, ну, вроде бы крепкие, должны выдержать. И я очень надеюсь, что никто из этой оравы безопасников сейчас не захочет взглянуть на дом. Мысли стайка и птичек пронеслись в голове, пока я думала над следующим шагом. Наплевав на все рамки приличия, я перелезла через перила и вцепилась в лиану обеими руками, как утопающий за соломинку, и начала осторожно спускаться. Занятие, я бы сказала, так себе. Растения цеплялись за юбку, так и норовив ее задрать. Цепляли волосы, из-за чего приходилось останавливаться и поправлять их. Да и вообще были скользкие. Хорошо, что в академии были занятия по физической подготовке, и профессор Драйкон нас гонял по полной программе. Иначе сейчас я бы уже валялась в кустах. Один раз мне, правда, пришлось остановиться и замереть, так как два безопасника снова проходили под моими окнами. И подо мной, естественно. Вот если они сейчас поднимут головы, то мне кранты. К тому же, как назло, первым попавшимся платьем с утра передо мной оказалось мое любимое, ярко-желтое с крупными цветами. И я сейчас выделялась на белоснежной стене, подобно солнышку на небе. Заметишь, и мимо точно не пройдешь. Поэтому пока они шли, я, кажется, даже дышать перестала. Эти заразы еще остановились недалеко о чем то переговариваясь и смотря, правда, в сторону моря. Но, елки палки идите уже скорей, а то у меня руки соскальзывают. Что же те лианы скользкие-то такие? Спустя, похоже, целую вечность они все же продолжили свой путь, и я смогла добраться до земли практически бесшумно и практически удачно, если не считать того, что на последних паре метров руки у меня соскользнули, и я все же грохнулась в кусты, поцарапав себе руки и порвав платье. Но по сравнению с радостью от того, что мне удалось выбраться из комнаты незамеченной, это показалось сущим пустяком. Я осторожно высунулась из кустов, оглядываясь и стараясь понять, заметил ли кто-нибудь мое падение или фортуна все еще ко мне благосклонна, и я осталась незамеченной. Пока лидировало второе. Похоже, меня никто пока не увидел и не хватился. Так как вокруг было тихо и пусто. Что ж, пока все идет хорошо, но нужно еще понять, как мне остаться на острове, и для этого нужно было переговорить с Энфисом, где бы только его найти. Я настроилась на считывание ауры и обнаружила его все еще стоящим на пляже в компании с еще несколькими безопасниками, предположительно тремя. Элбана среди них не было, его ауру. Я почувствовала исходящее из дома, а значит, лучшего времени переговорить с Энфисом может больше не представиться. К тому же не лишним будет подслушать разговор и узнать хоть что-то по поводу пропажи Линеты, раз уж мне ее не хотят говорить, то придется узнавать все самостоятельно. Я пробралась поближе к морю и безопасникам, но так, чтобы меня не было видно, и снова притаилась в кустах, вслушиваясь в разговор. «Восемь девушек уже пропало», — говорил один из них. «Никаких зацепок, никаких следов чужой ауры на месте их пропажи не оставалось. Складывается впечатление, что они сами куда-то уходили по своей воле». «Линетта не могла никуда уйти сама», — возразил Энфис. «Мы все время были вместе, были в одной комнате. И я бы заметил, если Ли куда-то вышла, но...» Я выглянула из куста и заметила, как Кен взволнованно взъерошил волосы. Странно, что я ничего не заметил, не почувствовал, не проснулся, наконец, словно не мог этого сделать. Энфис снова шумно выдохнул и стал расхаживать вдоль дорожки с кустом, в котором находилась я. Только бы не заметил раньше времени. Говорить с другом я собиралась без посторонних глаз и ушей. Как бы теперь еще отвести его подальше от остальных? — Похоже на двойную обработку, — снова сказал один из безопасников. Девушек каким-то способом выманивают или забирают, а тех, кто находится рядом с ними, усыпляют. Только нет никаких доказательств, ни остаточной магии, ни действия заклинаний или иного воздействия, ни следов зелий или сонной пыльцы, ничего. Но так не бывает. Любое воздействие оставляет след. Но на тебе, Энфис, нет совершенно ничего. Действительно странно. Ни один маг не способен так тщательно и быстро замести следы. Для этого понадобится намного больше времени, чем пара часов. Ведь я легла еще на рассвете, а шум услышала ранним утром. Значит, прошло всего несколько часов. Только если этот маг не действовал с помощью какого-то разумного существа, способного на подобные воздействия, ну или неизвестного нам ритуала. У меня также мелькнула мысль, кто это может быть, так как в Академии мы изучали иномирные существа и их способности и под данное описание подходили несколько видов. Правда, никто из них не обитал в Авердене. Пока я раздумывала над существами, со стороны входа послышался шум и возня, которая заставила меня напрячься. Переговаривались несколько возбужденных голосов, один из которых, похоже, оправдывался. Так, ну неужели они заметили мой побег? Что-то быстро, даже полчаса еще не прошло. Черти морские. «Что ж тебе, Генри, за дверью не сиделось?» Попасться мне было ни в коем случае нельзя, поэтому я переместилась в кусты погуще и снова притаилась. Как-то о своей ауре и о том, что при желании ее могут считать, я совершенно позабыла. Аура у меня была не такая яркая, как мне говорили родители, поэтому я понадеялась, что ее попросту не заметят. Однако я просчиталась. Уже через минуту рядом с моим местом укрытия Выросла фигура, перекрывающая солнышко. Даже несмотря в сторону этого безопасника, а это был именно кто-то из них, я поняла, что меня сейчас будут отсюда выдергивать. Попалась, блин. Я стояла в очень неудобной позе, на полусогнутых ногах и пригнувшись, И когда обернулась к человеку, оказалась на уровне его пряжки ремня. Красивый такой, блестящий, с гравировкой генерального штаба. Естественно,. На то, что было ниже этой пряжки, я смотреть не стала, а на то, что выше, боялась. Но уж лучше посмотреть выше, честное слово. Поэтому я медленно выпрямилась, отмечая по пути проглядывающие через тонкую ткань кубики пресса, сложенные на груди мускулистые руки, и остановилась напротив широких плеч с остальными мышцами и виднеющемуся кусочку замысловатой татуировки. Последним... Взгляд упал на чувственные губы, которые я вчера цела... Хм, которые сейчас были сжаты в тонкую линию. Короче, даже не поднимая головы, я прекрасно знала, кто передо мной. И он был очень недоволен. «Сэр, я правда следил за леди», — подбежал раскрасневшийся Генри, которого Элбон приставил следить за мной. Но она хотела принять душ и переодеться, поэтому мне пришлось выйти. Ну да. Я вижу, как она хорошо переоделась. Раздалось у меня над головой. Я выругалась про себя на Генри за то, что ему не сиделось за дверью, на Элбана, что не хочет оставить меня здесь, и на себя за всю эту ситуацию в целом. Выругалась, но голову все же подняла, встретившись с Элбаном взглядом, который поначалу смотрел мне в глаза, а затем спустился ниже. Да так там и остался. Я уже опустила голову, и заметила, что пуговичку на платье я так и не застегнула, и теперь выставила на всеобщее обозрение открывшуюся грудь. Она у меня была довольно объемная, особенно по сравнению с миниатюрной фигуркой, поэтому всегда выделялась. И платье всегда приходилось подгонять по фигуре, чтобы все смотрелось гармонично и не пошло. Ливот повезло больше. У нее грудь была соизмерима всей миниатюрной фигурке. А у меня всегда была одна и та же проблема. Если взгляд мужчины падал на мое весомое достоинство, то поднять его обратно на уровень моих глаз было довольно проблематично. Поэтому сейчас я еще раз выругалась, на этот раз вслух, но тихо. Торопливо застегнула пуговицу, буркнула «извините» и снова посмотрела на Элбана, который не пялился на мое достоинство к своему счастью, но смотрел со смешанным выражением лица, в котором читалась задумчивость, обеспокоенность, раздражение и страсть. Ну да, он прямо-таки раздевал меня глазами, расстёгивая пуговицу за пуговицей на моем платье. И от этого взгляда я шумно сглотнула, прекрасно понимая, о чем именно он сейчас думает. Поняла и покраснела, так как думала примерно о том же. Вот ведь, зараза! Пришлось прикусить язык, чтобы хоть немного привести себя в чувство, и уже более трезво взглянуть на безопасника. Его взгляд тоже изменился, стал каким-то задумчивым. Видимо, первая волна желания, вызванная пресловутой пуговичкой, прошла. Хм, ну и о чем он думает теперь? Понятия не имею, что за мысли крутятся у него в голове. А я вот думала о том, что он сделает дальше». Самолично отнесет меня к порталу, перекинув через плечо. Накричит и опять же отнесет к порталу. Или...